Часть 11. Нарком прошлого и грядущего. Красная армия, советские маги и монгольские подразделения на голову разгромили японские части и чужеземных шайтанов, освободив среднюю монгольскую территорию. В середине сентября в Москве было подписано трехстороннее соглашение об окончании военных действий. Вот Так были побеждены японские империалисты и их маги, которые больше никогда не осмелились нападать на советские и монгольские земли, сеять семена злого чародейства. И в любом уголке земного шара у тружеников есть легенды о том, кто освободит их от эксплуатации, даст их детям блестящее будущее, сделает мечту реальностью». Об их защитнике Наркоме прошлого и грядущего Заслуженный красный маг Александр Николаевич Зумберов Сделал паузу и внимательно посмотрел На жадно слушавших его учеников Образцовой школы номер 5 Города Красноканальска Столицы Марсианской Советской Республики И продолжил свою речь А я окончил школу Потом магический институт и всю свою жизнь посвятил служению делу пролетарского магического интернационализма и превращательного прогресса. Но и на вашу долю хватит славных свершений. Вам еще предстоит сокрушать эксплуататоров на Млечном Пути, пионер-вожатить на Беттельгейзе и создавать колхозы под лучами туманности Андромеды. Вдали, над просторами превращенных в бескрайний яблоневый сад бывших марсианских пустынь, звучала песня. Сидели наркомы за круглым столом, И думать о будущем было не влом. На белых и черных водили полки, кормили драконов в излучьях реки, И вот из руин заблистала страна Чудес и народного счастья полна. Но звезды и звали и в дальний поход Опять собирают наркомый народ, Опять собирают наркомый народ, Опять собирают наркомый народ. собирают наркомый народ. Опять собирают наркомый народ. Опять собирают наркомы народ. Опять собирают наркомы народ. THE <smart noise> END